Письмо 17 -е. Сенека приветствует Луцилия. Брось это, если ты мудр, или вернее, чтобы стать мудрым, и спеши, что есть сил, стремясь к благам духа. Все, что тебя удерживает, смети с дороги или отсеки. Но я мешкаю из-за домашних дел, хочу устроить их так, чтобы и ничего не делая, не знать недостатка, чтобы и меня не тяготила бедность, и я никому не был в тягость. Если ты так говоришь, то, видимо, тебе не открылись еще вся сила и могущество блага, о котором ты помышляешь. В общих чертах ты различаешь, чем полезна нам философия, «А вот отдельные части досконально не видишь. Не знаешь, как она помогает нам везде. Не ведаешь, что она, говоря словами Цицерона, и в большом выручает, и до мелочей снисходит. Поверь мне и призови ее в советчики. Она убедит тебя не сидеть над подсчетами. Не к тому ли ты стремишься?» Не ради того ли оттягиваешь срок, чтобы не бояться бедности? А что, если бедность должна быть нам желанна? Многим богатство помешало посвятить себя философии. Бедность же ничем не отягчена и не знает страха. Прозвучит сигнал трубы, бедняк знает, что не его она зовет». Когда кричат о наводнении, он думает о том, как бы выйти самому, а не о том, чтобы такое вынести. Если надо отплыть в море, гавань не наполнится шумом, не встревожит берег толпа, провожающая одного человека. Нет, вокруг него полчища рабов, на прокорм которых нужны целые урожаи заморских стран». Нетрудно прокормить немногие рты, если твои нахлебники не избалованные и хотят лишь насытиться. Голод обходится недорого, привередливость дорого, бедности довольно удовлетворить самые насущные желания. Почему же ты отказываешься избрать спутницей ту, чьим обычаем подражает и здравомыслящий богач? Если хочешь, чтобы твоя душа была свободна, будь или беден, или подобен бедному. Самые усердные занятия не принесут исцеления, если ты не будешь воздержан, а воздержанность — это добровольная бедность. Оставь же эти отговорки. «Того, что есть, мне не хватит. Вот когда накоплю столько-то, тогда и придамся». Целиком философии А ведь то, что ты откладываешь И собираешься приобрести напоследок Нужно приобретать раньше всего С него и начавший Ты говоришь, я хочу приобрести средства к жизни Так учишь же, что приобретать Если что мешает тебе жить хорошо То хорошо умереть не мешает ничто «Нет причин, почему бедность или даже нищета могли бы отвлечь тебя от философии. Тому, кто к ней стремится, нужно терпеть даже голод. Терпели же его осажденные, видели лишь одну награду за выносливость – не попасть под власть врага. А тут нам обещано много больше – быть навеки свободными, не бояться ни людей, ни богов». Право этого стоит добиться даже ценой истощения. Войска терпели нужду во всем, питались коренями трав и такой пищей, которую и назвать противно, страдали от голода, и все это ради царства, и даже, самое удивительное, ради чужого царства. Так не каждый ли согласится вынести бедность, лишь бы освободить душу от безумия? Значит, незачем приобретать что-нибудь заранее, ведь к философии можно прийти и не имея денег на дорогу. Да, это так. А ты, когда все у тебя будет, тогда хочешь получить и мудрость как последнее средство к жизни, в придачу. Так сказать, ко всем прочим. Так вот, если у тебя есть что-нибудь, займись философией немедленно. Откуда ты знаешь, нет ли у тебя даже избытка? Если же ничего нет, ищи мудрость прежде всего остального. Но у меня не будет самого необходимого. Во-первых, этого не может быть, потому что природа требует немногого. А мудрец сообразуется с природой. Если же у него и необходимого не останется, он уйдет из жизни и не будет самому себе в тягость. А если у него будет чем поддержать жизнь, то самое ничтожное и скудное достояние он сочтет за благо. И не заботясь и не тревожась ни о чем, помимо необходимого, даст все, что нужно желудку и плечам, И сам будет весело смеяться Над вечно занятыми богачами И бегущими наперегонки ловцами богатства, Говоря, зачем откладывать на долгий срок самого себя? Уж не ждешь ли ты часа, когда сразу разбогатеешь, На процентах ли с долга, или на прибыли с товаров, Или по завещанию усопшего старика? Мудрость заместительница богатства, она дает тебе все, что делает ненужным для тебя. Но это относится к другим, ты же человек скорее состоятельный, живи ты в другой век ты был бы богат с избытком, а хватает нам во все века одного и того же». Я мог бы на этом закончить письмо, если бы сам не внушил тебе дурной привычки. Царя Парфянского нельзя приветствовать без подарка. Так и с тобою нельзя попрощаться без мзды. Что ж, возьму в долг у Эпикура. Многие, накопив богатство, нашли не конец бедом, а другие беды. Тут нечему удивляться, ведь порог не в том, что вокруг нас, а в нашей душе. То, что делала обременительной бедность, делает обременительным и богатство. Нет разницы, положишь ты больного на деревянную кровать или же на золотую. Куда его ни перенеси, он понесет с собою болезнь. Также, не имея значения, окажется... Больная душа в бедности или в богатстве. Ее порог всегда при ней. Будь здоров!»